даже Жанка. А много зрителей совсем неплохо. Я люблю, когда есть зрители. Это сосредоточивает. И есть кому доказывать, есть кого убеждать. Я даже почувствовал, что оживился. Но Маринка была совершенно вареная. Мне даже показалось, что она больна. Лицо красное, глаза какие-то тусклые. Мы расселись по своим кубам. Вначале герои сидят на разных скамейках. Она открыла книжку. «Девушка, дайте мне половинку вашей книги, ту, которую вы уже прочли». Это была моя первая реплика. «Как половинку?» «Ну, она такая драная. Как называется?» «Кукла госпожи Барк». Первые фразы дались мне тяжело, как и всегда. Но что-то в поведении Маринки вдруг облегчило мою роль. До сих пор она играла худо-бедно, как все, но играла. А сегодня она вдруг посмотрела на меня своим мутным, больным, всезнающим взглядом, и я прямо почувствовал то самое, что было написано в рассказе Шарова. Взгляд этой запыленной, коротко стриженной босячки одновременно и напугал, и заинтересовал Толика. Он мог поклясться, что таких, как она, не видывал. То ли боль, то ли порог... В общем, какой-то душок порчи был в этом взгляде. А дальше я уже ничего не помню. Оказывается, актеры не лгут. Такое бывает. Не помнишь потом, что делал. Все эти чужие перипетии отнимают у тебя часть жизни, будто это в самом деле произошло с тобой, а не с твоим героем — Хотя, конечно же, большинство актеров все-таки лгут, когда уверяют, будто это происходит с ним всегда. Всегда этого быть не может. Тогда не нужно учиться, не нужно знать ремесла, тогда надо согласиться, что талант действительно от Бога, и ничем его не купишь, не верю. Заплати любовью, душой, судьбой, работой, и хоть что-нибудь, но достанется и тебе. Как в эти минуты досталось мне. Помню только, что мне хотелось одного — расшевелить Маринку, внушить ей, что жизнь прекрасна, потому что ее безучастность была так глубока, так сосредоточена на себе, так бесконечна. Нет, не героиня, а она, Маринка, думала о смерти, и от меня зависело расшевелить ее, поднять, спасти. Хотя нет, нет, я не точен. Я не то чтобы жил переживаниями героя, Переживания-то были отрицательные, а, наоборот, меня распирали положительные эмоции. Я с радостью играл в начале любопытство, потом удар, горе и злобу. Нет, это был не герой, а я, Виктор Лагутин, который счастлив, играя боль. Играл и знал. Эк, лихо получается. Все у меня в кулаке. И, в общем-то, мне плевать на мальчишку, которого я играю. Я счастлив. от ощущения собственной силы. Потом я узнал, что это и есть вдохновение. Не умирать вместе с героем, а счастливо рождаться самому. Маша Яковлевна не прервала нас ни разу. Она, конечно же, чувствовала, что происходит событие. Сыграв рассказ, мы повалились на один куб, расслабленный, как мешки, приткнувшись друг к другу плечами. — Кто хочет что-нибудь сказать? — спросила Маша Яковлевна. — Я! — выскочила Ксанка и понеслась во весь опор. — Я хочу сказать, что я дура. Я почти предала Марину. В последнее время мне казалось, что разговоры о ее таланте преувеличены, а сегодня... А о Лагутине я вообще черт знает что думала. Хоть это все был обычный Ксанкин бред, Но я понял, что она хотела сказать. И почему сказала так. В Маринке действительно многие в последнее время сомневались. А уж что говорить обо мне. Мной никогда не очаровывались. И еще в Ксанкиных воплях прозвучала надежда. Надежда, что ее Игорь тоже не безнадежен, что и он может еще доказать всем. Ксанке ведь так нелегко мириться с более чем... средними способностями Игоря. «Какие они все-таки у нас прекрасные, эти девчонки! Да и вообще сколько на свете прекрасных людей! И как я всех люблю!» «На мой взгляд, Морозова вначале слишком безучастно сказала Жанка.